Рассказы Нэнси Пикард были отмечены наградами и премиями Энтони, Агата, Барри, Макавити и American Short Story и входили в состав многих антологий, выходивших под рубрикой Лучшие рассказы года. Она была финалисткой конкурса на премию Эдгар Эвард за свои короткие рассказы и три из ее 18 романов. Нэнси работала членом Национального совета директоров MWA и является одной из основательниц и бывшим президентом клуба Sisters in Crime. Живет поблизости от Канзас-Сити и сейчас работает над романом и обдумывает свои будущие рассказы. Ее любимый рассказ «Там, где чисто и светло» Эрнеста Хемингуэя, потому что в нем сказано все, что должно быть сказано – И это пробуждает в читателе самые глубокие чувства и понимание, а еще проделывает все это, по ее мнению, в чистых и хорошо освещенных предложениях.